Глава 10. Отрывки из дневника доктора Ватсона До сих пор я вполне обходился в своем повествовании отчетами, которые Шерлок Холмс получал от меня в первое время после моего приезда в Баскервилл-Холл. Теперь же мы подошли к такому моменту, когда я вынужден оставить этот способ, и снова положиться на свою память, подкрепив ее выписками из собственного дневника. Эти два отрывка подведут нас вплотную к тем событиям, которые навеки запечатлелись у меня в мозгу. Я остановился на описании нашей неудачной погони за каторжником и на том, что за ней последовало. Продолжаю свой рассказ на другое утро. 16 октября. Туманный серый день моросит дождь. Над Баскервиль-Холлом низко нависли тучи. Время от времени гряда их редеет, и тогда сквозь просветы вдали виднеются мрачные просторы торфяных болот, на которых поблескивают серебром склоны холмов и мокрые валуны. И дома, и под открытым небом всюду одинаково тоскливо. После пережитого ночью баронет находится в мрачном настроении. Я сам ощущаю какую-то тяжесть на сердце, и меня гнетет предчувствие неминуемой беды, предчувствие тем более страшное, что объяснить его я не в силах. Разве оснований для беспокойства нет? Стоит только вспомнить цепь событий, которые... Все указывают на присутствие каких-то темных сил, действующих здесь. Смерть последнего хозяина Баскер в точности совпадающая с семейным преданием, толки среди фермеров о странном существе, которое появляется на болотах. Да я собственными ушами дважды слышал звуки, похожие на отдаленный собачий вой. Нельзя же в самом деле поверить, что все это вне законов природы. призрачная собака которая оставляет следы на земле и громко воет нет это невыносимо степлтон а за ним и мортимер могли поддаться общему настроению но если у меня есть какое нибудь достоинство так это здравый смысл я никогда не стану предаваться суеверию для этого надо опуститься на уровень развития здешних фермеров которые не довольствуясь рассказами а какой-то свирепой собаки наделяют ее пламенем, пышущим из глаз и пасти. Холмс не стал бы даже слушать подобные бредни, а я представляю здесь его персону. Однако факты остаются фактами. Мне пришлось дважды слышать этот вой. А что, если по болотам действительно бегает какая-то огромная собака? И тогда... Все станет понятным. Но где она прячется? Что она ест? Откуда она взялась? Почему никто не видел ее днем? Надо сознаться, что, давая всему этому правдоподобное объяснение, мы наталкиваемся на не меньшие трудности. Но даже если оставить собаку в стороне, как объяснить то, что было в Лондоне? Неизвестный в Кэбе? Письмо автор которого заклинал сэра Генри не выходить на трофейные болота. Уж в этом-то нет ничего сверхъестественного, хотя и то и другое можно в одинаковой степени приписать и дружеским и враждебным силам. Но где он сейчас? Этот друг или враг? Остался ли в Лондоне или последовал за нами сюда? Неужели его-то я и видел? на вершине гранитного столба. Правда, он всего лишь мелькнул у меня перед глазами, но кое-что я все же приметил и готов подтвердить это под присягой. Он не из здешних жителей, теперь я знаю всех соседей сэра Генри. Он выше Степплтона и гораздо худее Фрэнкланда». Его можно было бы принять за Берримора, но Берримор оставался дома, и я уверен, что ему не удалось бы прокрасться за нами незамеченным. Следовательно, здесь, так же, как и в Лондоне, нас выслеживает какой-то неизвестный. Мы до сих пор не можем отделаться от него. Если бы мне удалось поймать этого человека, тогда все наши недоумения сразу бы разъяснились. «Вот!» «Моя цель, я приложу все силы, чтобы достигнуть ее». Первым моим побуждением было поделиться своими планами с сэром Генри, но, поразмыслив, я решил вести игру самостоятельно и поменьше говорить об этом. Бронет молчалив и погружен в свои мысли. Вой, который мы слышали на болотах, очень на него подействовал. Я решил не усугублять его беспокойство, но оружие не сложу и буду действовать на свой страх и риск. Сегодня после завтрака у нас разыгралась небольшая сцена. Берри Мор попросил у сэра Генри разрешения поговорить с ним, и они ушли в кабинет. Сидя в бильярдной, я слышал их повышенные голоса и прекрасно догадывался, о чем там идет речь. Вскоре дверь кабинета растворилась, и баронет позвал меня. «Берримор в обиде на нас!» — сказал сэр Генри. «С нашей стороны, видите ли, было нечестно преследовать его Шурина, тайну которого он выдал нам по собственной воле!» Лакей стоял бледный, но держал себя в руках. «Я, может быть, погорячился, сэр. В таком случае прошу прощения». «Но все же меня очень удивило, когда я услышал ваши шаги на рассвете и узнал, что вы хотели поймать Селдона. Незачем мне наводить людей на его след, ему несчастному и без того плохо». «Если бы вы действительно выдали Селдена по собственной воле, это было бы совсем другое дело», — сказал баронет. «Но ведь вы, вернее, ваша жена, призналась во всем только под нашим нажимом». Вам ничего другого не оставалось. Я не думал, что вы воспользуетесь нашим признанием, сэр Генри. Никак не думал. Селдон опасен для общества. Ведь он ни перед чем не остановится. Это по его физиономии видно. Вспомните, как редко здесь встречается жилье. Взять хотя бы мистера Степлтона. В случае нападения ему надеяться не на что. Разве только на <связь>, собственные силы. Нет, пока этого человека не посадят под замок. Мы не можем чувствовать себя в безопасности. Селдон никого не тронет, сэр, клянусь вам. Для здешних жителей он теперь не страшен. Поверьте мне, сэр Генри, через несколько дней все будет улажено, и он уедет в Южную Америку. Умоляю вас, не сообщайте полиции, что Селдон все еще здесь, на болотах. Его уже перестали искать, и он может спокойно дождаться парохода. Если вы донесете на него, нам, женой, не сдобровать. Прошу вас, сэр, не обращайтесь в полицию. «Ватсон, М? что вы на это скажете?» Я пожал плечами. «Если этот человек уберется из Англии, налогоплательщики вздохнут свободнее». «А вдруг он натворит каких-нибудь бед до отъезда?» «Нет, сэр, ведь не безумный же он. Мы дали ему все, что нужно, а новое преступление выдаст его с головой». «Это верно», — сказал сэр Генри. «Хорошо». «Бэрримор!» «Да благословит вас Бог, сэр! Как я вам благодарен! Если Сэлдона поймают, моя жена не перенесет такого горя!» «Выходит, Ватсон, мы с вами укрываем уголовного преступника, но у меня, кажется, не хватит верь духу выдать его! Хорошо, покончим на этом! Вы можете идти, Бэрримор!» Пробормотав дрогнувшим голосом несколько слов благодарности, лакей пошел к дверям, но на пороге вдруг остановился. «Вы так хорошо обошлись со мной, сэр, что мне хочется как-то отблагодарить вас», — нерешительно начал он. «Я кое-что знаю, сэр Генри. Может быть, напрасно я так долго молчал, но это выяснилось, когда дознание было уже закончено. Я еще ни с кем не говорил об этом. Речь идет о смерти сэра Чарльза». Мы с баронетом так и подскочили на месте. — Вам известно обстоятельства его смерти? — Нет, сэр. — Тогда что же? — Я знаю, почему он стоял у калитки в такой поздний час. У него было свидание с женщиной. — Свидание с женщиной? У сэра Чарльза? — Да, сэр. — Кто она такая? — Имени ее я вам не скажу, сэр. Я знаю только первые буквы. «Л» — «Л». — Откуда вам это известно, Берримор? — Сэр Генри, в то утро ваш дядюшка получил письмо. На его имя обычно приходило очень много писем, ведь он был человек известный и славился своей отзывчивостью. К нему каждый обращался со своим горем. Но в то утро пришло только одно письмо, почему я его и запомнил. Почерк на конверте был женский, и на штемпеле стояла кумб треси Дальше. Я бы не вспомнил больше об этом письме, если б не жена. Несколько недель тому назад она принялась за уборку в кабинете сэра Чарльза в первый раз после его смерти и нашла в глубине камина листок бумаги. Большая часть его превратилась в пепел, но один маленький кусочек, самый конец, уцелел. И слова еще можно было разобрать, хотя чернила посерели от огня, а бумага обуглилась. Это была, наверное, только приписка, и мы прочли вот что. «Умоляю вас, как джентльмена, сожгите это письмо и будьте у калитки в десять часов вечера». Внизу стояли две буквы «ЛЛ». «Вы сохранили этот обрывок?» «Нет, сэр, он рассыпался у меня в руках». «А до этого, сэр Чарльз, получал письма, написанные тем же почерком?» «Не знаю, сэр, не обращал внимания». Да и это письмо запомнилось мне только потому, что оно было единственное в тот день. И вы не знаете, кто такая Л.Л.? Нет, сэр, понятия не имею. Но я думаю, что если бы нам удалось разыскать эту леди, мы бы узнали кое-какие подробности о смерти сэра Чарльза. Я просто не понимаю вас, Берримор. Ну как можно было скрывать до сих пор... «Такие важные сведения!» «Видите ли, сэр, сразу же вслед за этим на нас самих свалилась беда. Кроме того, мы с женой очень любили сэра Чарльза и не забывали его благодеяний. Зачем, думаю, ворошить старое? Нашему несчастному хозяину это уже не поможет, а когда в дело замешана женщина, тут надо действовать осторожно». — Ведь даже самые достойные люди... По -вашему, — По-вашему, это может оскорбить его память? — Да, сэр, я решил, что ничего хорошего из этого не получится, но вы были так добры к нам, мне не захотелось скрывать от вас то, что я знаю. — Хорошо, Берримор, можете идти. Когда лакей вышел, сэр Генри повернулся ко мне. — Ну, Ватсон? «Что вы скажете об этом новом луче света?» «По-моему, он еще больше сгустил темноту». «Да, верно. Но если б нам удалось выследить эту «ЛЛ», тогда все бы прояснилось. Мы теперь знаем, что есть женщина, которой многое известно, а это уже серьезное достижение». Надо только найти ее. Что ж нам теперь делать? Немедленно сообщить обо всем Холмсу. Может быть, это наведет его на нужный след. Я почти уверен, что он сейчас же приедет сюда. Я ушел к себе и написал Холмсу подробный отсчет о событиях сегодняшнего утра. Мой друг, по-видимому, очень занят в последнее время, так как письма с Бейкер-стрит становятся все реже и все короче. В них ни словом не упоминается о моих отчетах, а о цели моей поездки сюда лишь вскользь. Дело о шантаже, вероятно, поглощает все силы Холмса. Но последние события, безусловно, привлекут его внимание и снова пробудят в нем интерес к нашему расследованию. Как бы мне хотелось, чтобы он был здесь. 17 октября. Сегодня Весь день льет дождь. Тяжелые капли шуршат в густом плюще, падают с карнизов. Я вспомнил каторжника, скрывающегося в глубине мрачных, открытых небу торфяных болот. Бедняга! Каковы бы ни были совершенные им преступления, теперешние его муки в какой-то мере искупают их. Потом вспомнился мне и тот, другой человек, Лицо, мелькнувшее в окне Кэба, черный силуэт на лунном диске. Неужели этот неуловимый саглядатый, этот пособник тьмы, тоже где-то бродит сейчас под таким ливнем? Вечером я надел непромокаемый плащ и отправился вглубь болот, рисуя в своем воображении страшные картины. Дождь хлестал мне в лицо. В ушах свистел ветер. Да хранит Господь тех, кто блуждает сейчас около Гримпинской трясины. В такую погоду даже взгория превращаются здесь в сплошную топь. Я отыскал гранитный столб, на котором стоял тот одинокий созерцатель, и с его неровной уступчатой вершины оглядел растелавшиеся внизу унылые болота. Дождевые потоки заливали эти бурые низины, тяжелые свинцово-серые тучи низко стлались над землей, а сквозь их обрывки проступали причудливые очертания холмов. Вдали, по левую руку от меня, над деревьями ложбины поднимались чуть видные в тумане узкие башни баскервиль -хола. Только они одни и говорили о присутствии человека в этих местах. если не считать доисторических пещер, ютившихся на склонах холмов. И нигде ни малейшего следа того незнакомца, одинокую фигуру которого я видел на этой самой вершине две ночи назад. На обратном пути меня догнал доктор Мортимер, ехавший в своей тележке со стороны гнилого болота. Все это время доктор был к нам очень внимателен И не проходило почти ни одного дня, чтобы он не заглянул в Баскервиль-Холл справиться, как мы поживаем. Доктор усадил меня к себе в тележку и предложил подвезти домой. Он очень огорчен пропажей своего спаниеля. Собака убежала на болото и не вернулась. Я утешал доктора как мог, а сам вспоминал лошадь, увязшую в гримпинской трясине, думал, что Мортимеру Вряд ли придется увидеть когда-нибудь свою собачонку. «Кстати, доктор», — сказал я, трясясь вместе с ним по Рыдвином дороге, «вы, вероятно, знаете здесь всех, кто находится в радиусе ваших разъездов». Э, «Думаю, что всех». «Тогда вы, может быть, скажете мне полное имя и фамилию женщины, инициалы которой Л.Л.» мортимер задумался потом ответил нет правда за цыганой работников на фермах я не могу ручаться но среди самих фермеров и мелких помещиков такие инициалы как будто никому не подходят хотя постойте добавил он после паузы есть некая э, лора Лайнс. вот вам лл Но она живет в Кумптрессе. Кто она такая? – спросил я. Дочь Френклинда. Как? Дочь этого старого чудака? Э, совершенно верно. Она вышла замуж за художника по фамилии Лайнс, который приезжал сюда на этюды. Он оказался негодяем и бросил ее. Впрочем, насколько я слышал, нельзя сваливать в вину. На одну сторону отец отрекся от нее, потому что она вышла замуж без его согласия, а, может быть, и не только поэтому. Одним словом, два греховодника и старый и молодой допекали несчастную женщину как могли. Чем же она живет? Старик Фрэнкленд, вероятно, дает ей кое-что, разумеется, немного, так как его собственные дела находятся в плачевном состоянии. Но каковы бы ни были ее прегрешения, нельзя же было позволять ей скатываться все ниже и ниже. Эта история стала известна здесь, и соседи, а именно Степлтон и сэр Чарльз, помогли ей, дали возможность честно зарабатывать на жизнь. Я тоже кое-что пожертвовал. Но мы хотели, чтобы она выучилась печатать на машинке. Мортимер спросил, Почему меня это интересует? Я кое-как удовлетворил его любопытство, стараясь не вдаваться в подробности, ибо нам совершенно незачем посвящать свои дела лишних людей. Завтра утром я съезжу в Кумбтресси, если мне удастся повидать эту даму с весьма сомнительной репутацией миссис Лору Лайнс, мы сделаем большой шаг вперед к тому, чтобы одной загадкой стало у нас меньше. Между прочим, ваш покорный слуга мало-помалу превращается в мудрого змея. Когда Мортимер зашел уж слишком далеко в своих расспросах, я осведомился, какому типу принадлежит череп Фрэнкленда, и спас положение. Вся остальная часть пути была посвящена лекции по краниологии. Годы, проведенные в обществе Шерлока Холмса, Не прошли для меня даром. Чтобы покончить с описанием этого унылого дождливого дня, упомяну еще об одном разговоре на сей раз с Берримором. Этот разговор дал мне козырь в руки, с которого я и пойду в нужную минуту. Мортимер расстался у нас, и после обеда они с баронетом затеяли партию в карты. Лакей подал мне кофе в кабинет, и я воспользовался этим, чтобы задать ему несколько вопросов. — Ну, Берримор, что поделывает ваш милый родственник? Уехал или все еще прячется на болотах? — Не знаю, сэр. Хоть бы поскорее уехал. Ведь сколько мы с ним хватили горя. Я ничего о нем не знаю с тех пор, как отнес ему последний раз еду, а это было третьего дня. — А тогда вы его видели? — Нет, сэр, но я потом проверил, еды на месте не оказалось. Раз еды не было, значит, он все еще там. — Да как будто так, сэр, если ее не взял тот, другой человек. Моя рука с чашкой замерла на полдороги. Я во все глаза уставился на Берримора. — Так вы знаете, что там есть кто-то другой? — Да, сэр, на болотах прячется еще один человек. — Вы его видели? — Нет, сэр. — Откуда же вы о нем знаете? — Мне говорил про него Селдон недели полторы назад. Этот человек тоже скрывается, но, по-моему, он не из каторжников. Не нравится мне это, доктор Ватсон, совсем не нравится. С неожиданной силой вырвалось вдруг. У Берримора. «Слушайте, друг мой, я здесь действую исключительно в интересах вашего хозяина. Я только затем и приехал, чтобы помочь ему. Скажите мне прямо, что, собственно, вам не нравится?» Минуту Берримор колебался, точно сожалея своей вспышке, или же не находя подходящих слов для выражения обуревающих его чувств. «Да...» «Все, что там делается, сэр!» — воскликнул он, наконец, показав на залитое дождевыми потоками окно, которое выходит на болото. «Не к добру это!» — там замышляют черное дело. «Поверьте моему слову! Мне теперь хочется только одного, чтобы сэр Генри поскорее уехал отсюда в Лондон!» «Да что вас так напугало?» «А вы вспомните смерть сэра Чарльза! Мало ли, что там решили на дознание!» Прислушайтесь ночью, что делается на болотах. Ведь люди ни за какие деньги не согласятся выйти туда после захода солнца. А этот человек, который там прячется и кого-то выслеживает, кого он выслеживает? Что все это значит? Нет, для тех, кто носит имя Баскервилли, это добром не кончится. И я не дождусь того дня, когда новые слуги сэра Генри заступят мое место, и мне можно будет уехать отсюда. «Расскажите мне про этого человека», — сказал я. «Что вы о нем знаете? Что говорил Селдон? Ему известно, где тот прячется и зачем?» Селдон видел его раза два, но он осторожный, хитрый. Сначала Селдон принял его за полицейского, а потом убедился, что тут нечто совсем другое. «По виду он джентльмен, но что ему там нужно, никак не поймешь». — А где он прячется? — Селдон говорит, что в старых пещерах на склонах холма. Знаете, там есть каменные пещеры, где в древности жили люди. — А чем он питается? Селдон подглядел, что к нему ходит какой-то мальчишка. Он, наверное, носит ему еду и все прочее из Кумтресси. — Хорошо, Берримор, мы еще с вами поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Когда лакей вышел, я остановился у окна и посмотрел сквозь мутное стекло на бегущие по небу облака и на деревья, которые трепал ветер. Если в такую погоду неуютно даже в доме, то каково же в каменной пещере на болотах? Какой ненавистью надо пылать, чтобы устроить засаду в таком месте, И в такое время. И что побудило этого человека пойти на столь тяжкое испытание? В одной из этих пещер таится суть той задачи, которая так мучит меня. Клянусь, не пройдет и дня, как я сделаю все, что в человеческих силах, и доберусь до разгадки этой тайны.